Общее ощущение – нарушения порядка. Нет ничего важнее для выживания и независимого существования живых организмов, будь то слон или простейшее одноклеточное, чем поддержание постоянства внутренней среды. Клод Бернар, великий французский физиолог, высказался на эту тему, когда в 50-е годы XIX -го столетия написал «Постоянство внутренней среды – залог свободной жизни». Поддержание такого постоянства называют гомеостазом. Основы гомеостаза относительно просты, но чрезвычайно эффективны на клеточном уровне, где ионные насосы в клеточных мембранах позволяют сохранять химический интерьер клеток постоянным, независимо от того, что происходит в непосредственной близости от них, в окружающей среде. Более сложные следящие системы становятся необходимыми, когда речь идет о сохранении гомеостаза в многоклеточных организмах, в организмах животных и человека. Гомеостатическая регуляция поддерживается возникновением и развитием специальных нервных клеток и нервных сетей или сплетений, разбросанных по нашему телу, а также с помощью химических средств, например, гормонов – Эти разбросанные по организму нервные клетки и сплетения организованы в систему или, если угодно, конфедерацию, автономную в своей деятельности. Автономная нервная система была обнаружена, признана и исследована в начале XX века, в то время как многие функции центральной нервной системы, особенно же головного мозга, были детально картированы еще в XIX столетии. Звучит парадоксально, поскольку автономная нервная система возникла задолго до центральной нервной системы. Эти отделы нервной системы эволюционировали и продолжают эволюционировать независимо друг от друга. Они отличаются своей организацией, строением и формой. Центральная нервная система вместе с мышцами и органами чувств развелась для того, чтобы животные могли существовать в окружающем мире – Пастись, охотиться, искать партнеров для спаривания, избегать или поражать врагов и так далее. Центральная нервная система вместе с проприоцептивной системой сообщает индивиду, кто он такой и что делает. Автономная система, не зная ни сна, ни отдыха, следит за деятельностью всех органов и тканей организма и говорит индивиду, каково ему. Любопытно, но головной мозг не является чувствительным органом, и даже при серьезных проблемах человек может не ощущать ни малейшего недомогания. Ральф Олд Эмерсон, когда его поразила болезнь Альцгеймера, заметил «Я утратил умственные способности, но прекрасно себя чувствую». В начале XX века были обнаружены две крупные части автономной нервной системы. Симпатическая, которая, учащая и усиливая сердечные сокращения, обостряя ощущения и напрягая мышечный тонус, готовит животное к действию, в крайних ситуациях, например, к спасительному бегству или к борьбе. А противоположная по специализации парасимпатическая часть проявляет заботу о хозяйстве тела, наблюдает за деятельностью кишечника, почек, печени и так далее, замедляет ритм сердечных сокращений, расслабляет и усыпляет. Эти две части автономной нервной системы работают в высшей степени согласованно. Так, например, приятная истома после обильной еды не располагает к бегу или к драке. Когда обе части автономной нервной системы находятся в гармонии друг с другом, человек превосходно себя чувствует. Никто не писал об этом более красноречиво, чем Антонио Дамасио в своем произведении «Чувство того, что происходит», а также в других книгах и статьях. Дамасио говорит о ядерном сознании, основном ощущении того, каково нам. В конечном счете оно становится смутным ощущением собственного осознания. Особенно в тех случаях, когда что-то идет не так, когда гомеостаз перестает поддерживаться, автономный баланс начинает крениться в одну или другую сторону. Только тогда ядерное сознание заявляет о себе в полный голос вопрос «каково мне?» получает негативный ответ. И теперь человек осознанно может сказать «я чувствую себя плохо, моему организму чего-то не хватает». В такие моменты человек и выглядит «неважно». В качестве прототипического примера можно привести мигрень. Это очень неприятное и тягостное заболевание, но оно проходит само собой, доброкачественное в том смысле, что не вызывает смерти или стойких нарушений работы органов и систем, в отличие от травм или инфекций. Мигрень в миниатюре воплощает главную черту заболевания, вызывает плохое самочувствие при отсутствии каких-либо серьезных нарушений жизнедеятельности. Когда я приехал в Нью-Йорк 50 лет назад, моим первым пациентом был больной с приступом мигрени. Простой мигрень, которую называют так, потому что ею страдает 10% населения. Я и сам всю жизнь страдаю от нее. Наблюдая этих пациентов, пытаясь понять, как можно помочь им, я учился медицине, и именно это помогло мне написать мою первую книгу Мигрень. Несмотря на то, что существует много, так хочется сказать, бесконечное множество возможных форм протекания приступа простой мигрени, в моей книге я описал их около сотни. Для всех характерна одна общая черта — ощущение, будто чего-то не хватает. Именно это подчеркивал Эмиль Дюба Ремон, когда в 1860 году описал собственный приступ мигрений, «Я проснулся с общим ощущением нарушения порядка». В его случае, а он испытывал приступы каждые 3-4 недели, начиная с 20-летнего возраста, в правом виске появляется слабая боль. Постепенно нарастая, она достигает наибольшей силы к полудню. К вечеру приступ ослабевает. В покое боль, в общем, терпима, но при малейшем движении становится просто невыносимой. Она реагирует на каждое биение височной артерии – Более того, Дюбуа Реймон и выглядел во время приступа не так, как обычно. Лицо бледное и осунувшееся, правый глаз красный и запавший. При сильном приступе возникают тошнота и расстройство желудка. Общее ощущение нарушения порядка, которое так часто предвещает приступ мигрени, остается становясь все более тягостным по мере нарастания симптомов. Многие больные могут только лежать, словно в свинцовом гробу, чувствуя себя полумертвыми, а кое-кто в этот момент просто хочет умереть. Я цитирую самонаблюдение Дуба Реймона так же, как и в мигрении, из-за их точности и красоты. Такая красота и точность были характерны для неврологических описаний того времени, однако редко встречаются в наши дни» а еще и потому, что они типичны и показательны. Случаи мигрени разные, но все они, если можно так выразиться, являются «пермутациями» случая Джубая Раймона». Сосудистые и висцеральные симптомы мигрени типичны для вышедшей из-под контроля активности парасимпатического отдела автономной нервной системы, но предшествует им расторможенность симпатического отдела. Человек может ощутить прилив энергии, даже в некоторых случаях подать в эйфорию за несколько часов до приступа. Джордж Эллиот говорил, что в таких случаях чувствует себя «опасно хорошо». Точно так же, особенно если страдание очень интенсивно, симпатический рикошет может возникнуть после приступа мигрений. Это особенно ярко проявлялось у одного моего пациента, случай 68-й в мигрени, молодого математика с очень тяжелой мигренью. Окончание приступа сопровождалось выделением огромного количества светлой мочи и буквально взрывом оригинального математического мышления. Излечение от мигрени, как он выяснил, сопровождалось излечением и от математических способностей, и пациент решил, учитывая странную механику своего организма, сохранить и то, и другое. В то время как эта особенность, присущая мигрени как таковой, в ее течении могут возникать быстрые изменения и колебания, появляться противоречивые симптомы, ощущения, которые сами больные часто называют «неустроенностью». В подобном неустроенном состоянии, писал я в мигрении, человеку может быть то жарко, то холодно, или жарко и холодно одновременно. Он чувствует, что распухает и съеживается в одно и то же время, испытывает голод и тошноту, напряжение и сильнейшую слабость, ощущает самые разнообразные недомогания, которые то появляются, то исчезают. Действительно, все появляется и исчезает, и если в этот момент просканировать организм, сделать, так сказать, его внутреннюю фотографию, то мы увидели бы, как открываются и закрываются кровеносные сосуды, ускоряется и замедляется кишечная перистальтика, расслабляются и корчатся в спазмах полые органы, колеблется секреция желез, словно вся нервная система пребывает в состоянии нерешительности. Неустойчивость, флуктуации и осцилляции являются сутью состояния неустроенности, чувства нарушенного порядка. Теряется ощущение благополучия, каковым обладаем все мы, включая и животных, когда здоровы. Если новые мысли о болезни и выздоровлении, или старые мысли в новой форме, были вызваны воспоминаниями о моих первых пациентах, то они приобрели особое значение новых ощущений, испытанных буквально пару недель назад». В понедельник, 16 февраля 2015 года, я чувствовал себя вполне прилично, учитывая общее состояние моего здоровья. Во всяком случае, оно было сносным для человека, разменявшего девятый десяток и незадолго до этого узнавшего, что половина его печени поражена раковыми метастазами. Были рассмотрены различные методы паллиативного лечения, которое облегчило бы бремя метастазов и продлило мою жизнь еще на несколько месяцев». «Я остановился на одном из них, предложенном хирургом-радиологом. Он намеревался ввести катетер в разветвление печёночной артерии и ввести в ее правую ветвь множество мелких шариков, которые должны были закупорить мельчайшие артериолы и перекрыть доступ крови и кислорода к раковым клеткам меланомы, то есть задушить их до смерти». «Хирург, любивший образные метафоры, сравнил это с истреблением крыс в подвале или в более приличном сравнении с выкашиванием одуванчиков на лужайке заднего двора. Если я хорошо перенесу эту эмболизацию, то потом ее можно будет повторить и с другой стороны печени, выкосить одуванчики на лужайке переднего двора, примерно через месяц». «Данная процедура при всей ее доброкачественности привела бы к гибели огромного числа клеток меланомы. Почти 50% объема моей печени было оккупирована ее клетками. Погибая, злокачественные клетки выделяют вредные вещества, и их следовало бы удалить, как нужно избавляться от всего мертвого, что присутствует или образуется в организме». Эту гигантскую задачу по освобождению от мусора должна была взять на себя моя иммунная система за счет макрофагов, поглощающих чужеродный или мертвый материал. Хирург предложил мне думать о них как о крошечных паучках, миллиарды которых будут носиться по моему организму, отлавливая и поглощая остатки клеток меланомы». Эта сложная задача могла отнять у меня столько сил, что я стал бы испытывать слабость, какой не ощущал никогда в жизни, не говоря уже о боли и других неприятностях. Хорошо, что я был заранее предупрежден, потому что на следующий день, во вторник, 17 февраля, вскоре после пробуждения, эмболизацию выполнили под общей анестезией. Меня поразили страшная усталость и приступы сна, которые буквально валили меня с ног во время произносимой фразы или с полным ртом, или в те моменты, когда пришедшие ко мне друзья что-то рассказывали, громко и весело смеясь. Второй меня настигали приступы какого-то бреда. Я чувствовал себя слабым и инертным, постоянно сидел и лишь иногда поддерживаемый с двух сторон под руки мог, шатаясь, встать с постели. В покое боль была терпимой, но стоило мне кашлянуть или икнуть, как она буквально взрывалась внутри меня, и это несмотря на то, что мне непрерывно вводили в вену наркотики. Они остановили перистальтику моего кишечника, и все, что я ел, у меня не было ни малейшего аппетита, но надо было питаться, как выражались медицинские сестры оставалось внутри. Другая проблема, которая довольно часто возникает после эмболизации, заключалась в повышении секреции АДГ – антидиуретического гормона, что привело к накоплению жидкости в организме. Ступни так отекли, что потеряли всякое сходство с этой частью нижних конечностей, и, кроме того, отек появился и вокруг пояса. Эта гипергидратация привела к снижению концентрации натрия в моей крови, что, вероятно, способствовало возникновению приступов бреда. Ко всему этому присоединились и другие симптомы. У меня отказала терморегуляция, в какой-то момент мне было жарко, а потом начинал бить озноб от страшного холода. Это было общее ощущение нарушения порядка, достигшее высочайшей точки. Я думал, что если и дальше буду чувствовать себя так же, то, вероятно, имболизация только приблизит мой конец. После имболизации я пробыл в госпитале шесть дней, а потом вернулся домой. Конечно, чувствовал себя хуже, чем когда-либо в своей жизни, но мне с каждым днем становилось немного лучше. И все, кто видел меня в то время, утверждали, что я выгляжу просто великолепно. У меня продолжались непреодолимые пароксизмы сонливости, однако я заставлял себя работать, просматривая корректуру моей автобиографии, несмотря на то, что мог уснуть в середине предложения. Голова падала на стол, но рука продолжала героически сжимать авторучку» те дни мне было бы трудно пережить без работы, которая приносила радость. На десятый день я словно преодолел рубеж. Утром, как всегда, чувствовал себя ужасно, но к вечеру стал совершенно другим человеком. Это было восхитительно и неожиданно. С утра не было никаких намеков на такую потрясающую метаморфозу. У меня снова появился аппетит. Кишечник заработал а в ночь с 28 февраля на 1 марта восстановился Диурез, и я за два дня потерял 50 фунтов отёков. Меня переполняла физическая и творческая энергия, эйфория приобрела почти маниакальный характер. Я мерил шагами коридоры своего дома, размышляя над разными идеями. «Не знаю, что сыграло решающую роль в восстановлении баланса в моем теле», вегетативный всплеск после угнетения, какие-то физиологические изменения или радость от творчества, вероятно, я испытал нечто похожее на то, что чувствовал Ницше после болезни, когда написал свою веселую науку. Благодарность изливается постоянно, непрерывно, словно произошло что-то неожиданное. Благодарность выздоровления, поскольку оно действительно было неожиданным». Радость от вернувшейся силы, от пробудившейся веры в завтрашний день или даже в послезавтрашний, внезапное ощущение и предвосхищение будущего, ожидание приключений, счастье открывшихся моему взору морей».